Не спешит узнать, как жила она в его отсутствии. «А как ты себя чувствовал во время обратной поездки?» — решилась она, наконец, спросить. «Сносно, вполне сносно», — отвечал Мэт. «Погода была тихая, но к концу я невыносимо скучал и сошел в Марселе». «Это там, куда я послала тебе твои деньги?» — вставила нерешительно миссис Брауди. «А, кстати, они дошли благополучно?» «Да, я получил их вовремя», — ответил он небрежно. «Но я черт знает, сколько провозился с разными формальностями, пока мне их выдали». «Да, деньги достаются медленно, а уходят быстро». «Тебе они, верно, понадобились для какого-нибудь важного и срочного дела, Мэтт?» «Они мне были нужны. Этого достаточно, не так ли?» «Да, конечно, Мэтт. Я уже по телеграмме поняла, что они тебе очень нужны. Но такая большая сумма...» «Самое пустячное», — возразил он сердито. «Послушать тебя так можно подумать, что речь идет не о моих собственных деньгах. Я их заработал, не так ли? Я тебя не ограбил, а потребовал свои деньги, которые я имел право истратить на что мне угодно». «Истратить?» — повторила она. «Но ведь они тебе были нужны на что-нибудь важное». «Не просто для того, чтобы истратить их, да, Мэт? Он разразился громким смехом. «Мама, ты меня уморишь, ей-богу! Ты знаешь, что я возвращался из Марселя уже не морем, а сухим путем. Как же может мужчина не иметь с собой немного карманных денег?» Он остановился и посмотрел на мать с насмешливой важностью. «Хочешь знать?» Что я сделал с ними, мать? Обошел всех слепых нищих в Париже и раздал им свои деньги. Это было мое последнее маленькое развлечение в веселом городе Париже перед отъездом сюда, в ваш восхитительный город. Миссис Броуди была совершенно ошеломлена. В ее воображении встал этот Париж, о котором говорил Мэт. Значит, она унизила себя, добровольно попала в лапы, богопротивных ростовщиков только для того, чтобы послать мэта с набитым кошельком на навстречу постыдным развлечениям разратного города. За какие непристойные, отчаянные сумасбродства Мэтта придется ей платить в течение двух лет? При всей своей горячей любви к сыну и боязни его обидеть, она не могла не сказать с упреком. «Ах, Мэтт!» Лучше было тебе не ездить в такие места. Я не говорю про деньги, милый, но, но этот город должно быть полон искушений для молодого человека. Боюсь, что тебе не следовало туда заезжать. И уж, конечно, Агнес будет того же мнения. Он опять грубо расхохотался. Что подумает или скажет Агнес, меня беспокоит не больше, чем скрип старого башмака. Мысли ее мне хорошо известны. А что касается до ее разговоров, так мне давно надоели псалмы. Никогда я больше не буду сидеть на ее диване. Нет, не такая женщина мне нужна, мама. С ней все покончено. Мэт, мэт, сполошилась мама. Не говори так. Не может быть, чтобы ты это говорил серьезно. Агнес так тебе предана. «Предана. Пускай прибережет свою преданность для того, кто в ней нуждается. А что в ней хорошего?» «Ничего. Я встречал женщин, — продолжал он восторженно, — «таких, что она вся не стоит их мизинца. Сколько в них очарования, резвости, жизни!» Миссис Броуди пришла в ужас, и в ту минуту, когда она умоляюще смотрела на сына, ее вдруг поразила новая мысль ведь ты не нарушила обета сын обед воздержания от спиртных напитков спросила она дрожащим от волнения голосом он посмотрел на нее как то странно мысленно он спрашивал себя неужели мамаша воображает что я все еще буду держаться за ее фартук пожалуй я был с ней чересчур откровенен нет Разве только изредка капельку голландского? Голландский джин, отвечал он без запинки. Там, понимаешь, ли приходилось пить его из-за печени?